«Можно подумать, что ты не была даже обрадована известием о том, что Гийом спасен?» «Нет, конечно, я рада, но, ведь ли, Роза, нужно, чтобы прошло время. Ведь мы так больно ранили друг друга, и он, и я. Было бы лучше нам не встречаться сразу. Кстати, и доктор Анни Брун говорил об этом. И Феликс должен был это слышать». Он не хочет, чтобы я или Элизабет приезжали сейчас к нему. «Да, и я в курсе, но ты не можешь себе представить, как я счастлива, что ты опять начинаешь так разумно и здраво обо всем рассуждать. Придет день, и вы забудете все эти переживания и вновь обретете счастье. Я в этом уверена», — воскликнула эта великодушная женщина, крепко обнимая свою подругу. «Может быть, ты и права». — улыбнулась Агнес. — Никто не желает так страстно, как я, чтобы скорее рассеялись тучи. Тем не менее, когда Габриэль вернулся, он передал ей нераспечатанным письмо Квэдди Треймен. В Огеньере он нашел наглухо закрытыми и двери, и окна. Там не осталось больше ни одной живой души. Глава 9. Возвращение. Жозеф Ингу приблизительно в тех же выражениях описал состояние дел в Павиньере, когда недели две спустя он вернулся оттуда, чтобы дать отчет Тремену, поручившему ему эту миссию. Никаких признаков жизни ни в доме на берегу Алонды, ни в окрестностях не обнаружено. Двери и ставни аккуратно закрыты и у перье, которые также исчезли, не оставив следов. Одно только буйное цветение лилий придавало немного жизни этому пустынному уголку, возвращенному щебетанию птиц, шорохом листвы и журчанию реки. Но как же ты не попытался разыскать, расспросить? Ведь ты как никто умеешь разговаривать людей. Разговорить кого? В соседнем замке пусто. На фермы их не так много в окрестностях. Закрываются, как улитки, которых пытались потревожить. В канвиле, ближайшей деревушке, мне рассказали, что, скорее всего, госпожа Перье с сыном уехали в Джерси, где у них родня. Что касается дамы из Англии, то на меня смотрели круглыми глазами, как на человека, свалившегося с луны. Они никогда ее не видели и даже не подозревали, что она жила в этом уголке. Если хочешь узнать мое мнение, то мне все время казалось, что эти люди чего-то боятся. Но чего или кого? Тут скрыта какая-то тайна. А я лежу тут как болван. Пальцы Геома сжались на простыне. Совершенно бессильный. Не могу даже прийти к ней на помощь, Мари. А ты уверен, что она в ней действительно нуждается? Она ведь могла узнать и потерять надежду. Ты прекрасно знаешь, что нет. Она ведь сама сказала тебе об этом, когда ты ездил к ней во время моего исчезновения. И то же самое она повторила по антенну. Тогда почему же сейчас она все-таки уехала? И как раз в тот момент, когда меня нашли. А как она могла узнать об этом? И потом есть одна очень важная деталь, которую ты, кажется, забыл. Какая? Семья. У Леди Треймен есть дети и мать, которые уже много месяцев не видели ее. Они могли напомнить ей о себе. Ты не задумывался об этом? Нет, не петь. Они не любили ее. Все, что им было от нее нужно, чтобы она опять выгодно вышла замуж. Вот это и был самый главный повод. «Ах, Гиом, Гиом, проснись, тебе следует примириться с действительностью. Она уехала, и ты уже ничего не сможешь изменить. Итак, подумай-ка лучше о себе, а также о том, что у тебя есть жена, дети, положение, жизнь, наконец». Оно от того стоит, поверь мне.